Второе. Дмитрий и Станислав сидели на низких табуретках за небольшим плетеным столиком в ресторане отеля Гиот. Перед каждым стояла огромная порция блюда с экзотическим названием Инджер. Правда, в самом блюде, как показалось Дмитрию, ничего экзотического не было. Здоровенный толстущий блин, или скорее полухлеб, с множеством различных приправ. Точнее, даже не приправ, а небольших отдельных блюд из мяса или птицы. Было вкусно и сытно, атмосферу наполняли крепкие запахи специй и ароматизированных солей. Между ними и стойкой бара три симпатичные фиопки – Окружив наряженного в разноцветное трепье молодого человека, танцевали какой-то скучный танец из жизни пастуха и его овечек. Станислав, поморщившись от резких звуков, извлекаемых оркестром из деревянных рожков, вынул из правого уха крохотный динамик слухового аппарата и убрал его в карман. Вот уже почти три года он страдал, от надвигающейся глухоты. Эта болезнь подкралась к нему настолько незаметно, что когда он ее обнаружил, было уже слишком поздно. Да и обнаружил-то это он совершенно случайно. Однажды, приведя дочку к врачу на очередную диспансеризацию, он не расслышал то, о чем говорил доктор. Тот стоял к нему спиной, и Станислав не мог видеть его губ. Оказывается, сам того не замечая, он привык читать по губам, что долгое время мешало ему осознать глухоту. С тех пор небольшой электронный приборчик постоянно был при нем. Вдруг девушки резко сменили ритм, их волосы, заплетенные в сотни тонких косичек, взлетели в воздух. Началось настоящее представление. Дмитрий не мог оторвать глаз от вращающихся, словно лопасти вертолета, черных прядей. Казалось, что в движении, повторяя незамысловатый ритм барабана, находится каждая клеточка упругих женских тел. Не опуская взгляда, он нащупал рукой фотоаппарат. Эх, жаль, нет видеокамеры, на фотографии все будет не так эффектно. Он восхищался, почему-то думая о том, что у этих, безусловно, первоклассных танцовщиц должен быть удивительно стойкий вестибулярный аппарат. Станислав наблюдал за представлением без особого интереса. Он уже не первый раз видел подобное шоу и привык к сумасшедшему ритму и бешено вращающимся копнам женских волос. Улучив подходящий момент, он вставил обратно в ухо свой аппаратчик, потянул Дмитрия за манжет рубашки и спросил, «Теперь ты понял, как тут делают деньги?» Дмитрий сначала не отреагировал, но после минутной задержки все-таки решил поддержать беседу. «Думаешь, они прилично зарабатывают?» «Кто?» — в ответ удивился Станислав. «Ну, эти присуньи. Да ты что, я совсем не про них». В это время музыка стихла, и девушки под аплодисменты зрителей гордо удалились на перерыв. «Я тебе говорю о том, что мы сегодня выделили в университете», — продолжил Станислав, отхлебнув местного красного вина из бокала на длинной хрупкой ножке. «Ты понял или нет, как тут работают помощнички? Ну, те, которые поставляют им спутниковую систему?» Нормально работают, только непонятно, почему у них до сих пор Аплинг не фурычат. Примечание. Аплинг передача информации с Земли на спутник-ретранслятор. Конец примечания. — Слушай, да ты все проморгал, оказывается, — возмутился Станислав. — Аплинг твой — это вообще политическое решение. Я не о том тебе говорю. С аплинком они как-нибудь разберутся. Рано или поздно правительство поймет, что бесполезно народ от источников информации отрывать. Да и невозможно это в современном мире. Пойди в магазин, купи себе World Space, ресивер, и ты уже ни от кого не зависишь. Здесь над Африкой, по крайней мере, четыре спутника тебя через интернет со всей Вселенной соединят. Добавь еще передатчик что без проблем ты из соседней Танзании привезешь, и все. За две тысячи долларов свободен как птица. Ладно, это я понял. Что ты там про деньги начинал? В голове у Дмитрия немного гудело то ли от выпитого вина, то ли сказывалось напряжение прошедших дней. А с деньгами очень просто. Мировой фонд развития, как ты знаешь, поставил им первую партию оборудования. «Ну да, для университетских программ». «Верно, мы его видели. А слышал, сколько мировой фонд за него заплатил?» «Слышал. Миллион шестьсот тысяч за антенну и еще полмиллиона за аренду спутника». «За аренду спутника учти ежегодно». Станислав понизил голос до шепота. И еще полтора миллиона на ремонт помещения. Да на эти деньги новый университет можно построить. Тем более здесь, где рабочая сила почти дармовая. Нам-то до этого какое дело. Мы свою задачу выполняем, доложим в баллоне о существующих на сегодня возможностях. И по домам пусть сами решают, как им лучше деньги потратить. «Сколько, ты говоришь, тот комплекс будет стоить, который мы уже сейчас можем использовать?» «Максимум десять тысяч». Станислав даже заерзал на стуле от возбуждения. «Ты чувствуешь разницу в цифрах?» «Ты думаешь, ребята из Мирового фонда о тех вещах, которые мы с тобой за две недели накопали, не знают?» «Думаю, знают. А что с того?» «Дмитрий по-прежнему не понимал, куда клонит Станислав». «А то с того». Вся эта их помощь, дутая, они просто ищут, каким образом лучше и красивее можно деньги из страны увести. И, как видишь, находят. Они эту первую антенну для университета, списанную с военной базы, взяли. Может, и вовсе ничего за нее не платили? Ты же, технарь, понимаешь, что для их цели пятиметровый диаметр не нужен. Они же не собираются через нее ракеты на цель ориентировать. Два метра за глаза хватит. Притащили махину только для того, чтобы затраты оправдать. Полмиллиона за аренду собственного спутника. Отлично. Вот это помощь. За эти деньги они еще пять спутников арендуют. А ремонт? Ну ладно, Станислав, Дмитрий не выдержал. Все прекрасно знают, что такое на самом деле техническая помощь развивающимся странам. В большинстве случаев это поддержка собственного производителя бюджетными деньгами. Зато для всего мира красиво звучит. Выделено 3 миллиона долларов на организацию виртуального университета в Эфиопии. Не только американцы, многие другие этим пользуются. Раньше и Россия так же делала. Очень даже просто. Выделяются бешеные миллионы на оказание помощи, но в рублях. Рубли не конвертируются, а значит, их нужно в России и стратить. Купить нашу российскую продукцию – выбора нет. И тот же мировой фонд ползет назад к русским искать, что же можно закупить. А если не найдет, их на всех уровнях ругают, мол, деньги бесполезным грузом лежат. Станислав задумался. Подцепил на вилку кусочек мяса, посмотрел на него пристально и положил обратно. «Знаешь что, Дмитрий, ты очень все любишь упрощать и делать кристально ясным. Тебя послушать так все кругом правы. И пусть все так и остается, как есть, но я уверен, что не все так просто». Ладно, пример с Россией замечательный. Там у вас трудности, надо промышленность вытаскивать. Но ты подумай, если речь идет о долларах, тут совсем другой коленкор получается. Доллар? Он ведь и в России доллар, и в Эфиопии доллар. Своего производителя они поддерживают. Но, думаю, тут не только это. Кажется мне, ой, как кажется, что струйка долларовая, а может и не струйка, а настоящий поток – течет себе приспокойненько через Африку и впадает в широченные карманчики совсем на другом континенте. — Ну ты сам теоретик. Тебе в прокуратуре работать, а не в институте телекоммуникаций. Успокойся, не наше это дело. Конечно, если ты хочешь этот ручеек в свою сторону загнуть. — Да брось ты, — Станислав рассмеялся. — Загнут тут тебе. «Своих не соберешь. Ты в шахте уже полетал? Что ты все к шахте привязываешься?» Дмитрий чувствовал, что пора возвращаться в номер. Голова раскалывалась, словно в ней работал целый штамповочный цех. «Конечно, все забыл. А я думаю, просто так, без причины, таких вещей не бывает». С тобой не бывает, а со мной все может произойти. Слушай, мне кажется, пора, бай-байки, устал я что-то сегодня. Завтра представление в Министерстве образования, нужно выспаться как следует. Дмитрий поднялся и, чувствуя противную слабость в ногах, тихо двинулся к выходу. — Ладно, — бросил ему вслед Станислав, — завтра договорим, я посижу еще. Дмитрий махнул рукой и исчез заплетенной дверью. Он не знал, да и не мог знать, что буквально в 10 метрах от того места, где они со Станиславом пять минут назад решали мировые проблемы, в соседнем зале, скрытым, за заувитой плющом решеткой, его танзанийский спаситель Кристиан Корнели и его школьный приятель Виктор Лапин приступили ко второй бутылке водки. Кристиан был возбужден. «Понимаешь, — говорил он полушепотом, вплотную наклонившись к уху Виктора, — он точно мне сказал, — сто пятьдесят граммов! Ему срочно нужны деньги, иначе он бы не продал. Давай разоримся, рискнем впополами. Ты пять с половиной, и я пять с половиной. Завтра с утра заскочим в банк, потом сразу на аэродром. Он будет ждать в двенадцать у мечети». Надежный парень, не волнуйся, ему просто деньги очень нужны, проблемы у него, иначе он ни за что не продал бы. Виктор слушал, думая про себя, что пять с половиной тысяч долларов – это для него очень большие деньги. Придется залезть в минус. В то же время он понимал, что не может отказать крестьяну, хотя и не был уверен в том, что затея удастся. — Да не бойся ты, — продолжал тем временем крестьян. Я его хорошо знаю. Он до этого поваром в китайском посольстве был. Потом, чтобы деньжат поднакопить, в чино-ойл поднарядился. Они в Судане нефть ищут. Богатая компания. Платят хорошо. Но он, как и я, на месте усидеть не может. Вот и рыщет везде, словно голодный волк. Мне кажется, он просто попал на жилу. Я имею в виду, у него появился источник поэтому он пока не хочет отваливать, надеется загрести побольше. Я его понимаю. Когда деньги начинают сами в карманы прыгать, тут уже остановиться трудно. Речь Кристиана напоминала рокотание гальки, перекатываемые с места на место, набегающей морской волной. Виктору с большим трудом удалось вклиниться. Послушай. С деньгами мне все понятно. Это даже не вопрос вовсе. Снял, отдал и порядок. Вопрос в том, как ты проверишь там, в Джубе, настоящий этот алмаз или просто стекляшка. Примечание. Джуба — город на юге Судана. Конец примечанию. Кристиан привычным движением убрал салбам закрученный в несколько колец локон С наигранным сожалением вздохнул и продолжил свои увещевания. — Ты что, мне не веришь? Я этих алмазов в своей жизни повидал больше, чем ты, бутылок водки. Ты водку от воды отличить можешь? Кристиан поднял свою рюмку сквозь полупрозрачное стекло, посмотрел на расплывчатый силуэт, танцующий напротив девушки, и осклабился, ожидая ответа. Виктору сравнение не понравилось. По прошлому опыту он знал, что когда у крестьяна кончались аргументы, тот переходил на разговоры о выпивке. «Я, конечно, тебе верю», — осторожно начал он вновь прощупывать почву. «Но ты пойми правильно, мы с тобой рискуем большими бабками, и я не хочу, чтобы первый попавшийся на пути завалящий ювелир — «Над нами потом посмеялся. Где мы тогда твоего китайца отыщем?» «Вот», — обрадовался Кристиан, — «вот ты самый нашел ответ. Никуда этот Лю Шен не денется. Мы всегда его достанем. Он же это тоже понимает. Зачем ему нас обманывать?» Ну ладно, Виктор смирился с тем что независимо от его возражений, рано или поздно придется сдаться и выложить пять с половиной тысяч. Считай, что ты меня уговорил, но что мы будем делать с Джеймсом? Завтра все равно придется в авазе садиться. Нет, ты что, нам опаздывать никак нельзя. Этот чертов Люшен вполне может камешек кому-нибудь другому сбагрить. И потом, что ты волнуешься? Мы инструкцию нарушаем? Нет. Поскольку летим вдвоем, да к тому же по заданию центрального офиса. Кто такой Джеймс? Региональный координатор? Вот пусть у себя и командует. Мы сейчас уже не в его распоряжении. Главное груз доставить, а потом сразу в Джубу. Оттуда на втором круге можем и к Джеймсу залететь. Он же все равно не поймет, с какой стороны мы появились. Сделаем небольшой кружочек, зайдем, как обычно, с подветренной. На самом деле Кристиан прав, думал Виктор. Если мы, как требует Джеймс, навестим его по дороге в Судан, вполне может получиться так, что он задержит нас на базе на несколько часов. Начнет проверять, пили мы вечером или нет. Разорется, будет грозить, что напишет докладную. Мы его уломаем, конечно, как всегда уламывали, но с каждым разом это все сложнее и сложнее. Время, безусловно, упустим. Девушки у бара закончили свое выступление, замолкли там-тамы, и на несколько минут в ресторане воцарилась тишина. Виктор огляделся по сторонам. Народ начал потихоньку расплачиваться и покидать прокуренное помещение. Крестьян понял, что задачу свою выполнил, поэтому сосредоточился на последнем куске котчо. Примечание. Котчо – национальное блюдо, оладьи, приготовленные из муки, произведенные из высушенных фальшивых бананов. Конец примечания. Ему нравилось бывать в Адисобебе, здесь было много красивых девушек, черненьких, но с греческим профилем, очень похожих на европеек. Темная кожа не отталкивала крестьяна, в остальном же он находил эфиопок даже более привлекательными, чем итальянок. Поэтому каждый раз, бывая в столице, он не упускал случая поразвлечься немного с местными красотками. Сразу после того, как они с Виктором сели за крохотный столик, он наметомным глазом подыскал за стойкой бара подходящую кандидатуру на коротенькое ночное рандеву. По взглядам, которые та время от времени украдкой бросала по сторонам, Кристиан понял, что добиться своего будет несложно. Он не любил платить проституткам, поэтому важно было не ошибиться, Но тут вроде бы все приметы сходились. Девушка по каким-то причинам сегодня была одна. Она скучала и так же, как и он, жаждала приключений. Виктор тоже не был пай-мальчиком и обычно составлял ему компанию. Но последнее время он что-то сдал. Кристиан понимал, что это связано прежде всего с Аурелией. Но Виктора не одобрял. Чувство чувствами, но это же совсем не означает, что на свете не существует других женщин. Кто-кто, а уж он-то знал в женщинах толк. Конечно, Аурелия — это очаровательное юное создание, красавица. Но зачем разевать рот на то, что тебе не принадлежит? Джеймс раскопал девушку где-то на краю света, привез ее сюда, отмыл, приодел. Чем не гуманитарная помощь местному населению? Почему же Виктор считает, что имеет право не только осуждать Джеймса, но и приставать к его в любовнице? Вот пусть выложит пять с половиной тысяч, потом как следует заработает на продаже алмаза и уж тогда может попробовать Аурелию у Джеймса перекупить. К тому времени она или подешевеет, или совсем Джеймсу надоест, усмехнулся про себя, крестя. На самом деле ему вовсе не хотелось вовлекать в свои алмазные дела Виктора этого правдолюбца. Одно дело самому стать обладателем целого состояния, и совсем другое — делить добычу пополам. Но где взять одиннадцать тысяч? И еще этот старый китаец так заупрямился, просто спасу нет. Еле-еле удалось его с тринадцати сдвинуть. Видимо, действительно хороший экземпляр. Эх, были бы деньги. Все было бы значительно проще. И надо же случиться, что камешек, о котором он так мечтал, возьми да подвернись именно в тот момент, когда он почти на мели. Невезуха просто. Теперь хочешь, не хочешь, а все пополам. Кристиан встал. Расправил затекшие плечи, тряхнул кудрявой головой и похлопал Виктора по плечу. Мол, пора и честь знать. От него не ускользнуло, что куколка в баре бросила в его сторону короткий заинтересованный взгляд. «Ладно, ты как хочешь, можешь и здесь оставаться, а я пойду еще немного в баре разомнусь». Виктор тоже заметил симпатичную фиопку. Он, понимающий, кивнул и, бросив на стол пятидесятидолларовую бумажку, оторвался от подушек. «Смотри, не забудь про своего китайца!» — шепнул он на ухо крестьяну. «Иди, иди! Ты же сам не пел первым делом самолеты!» «Вот-вот, с таким фюзеляжем ты можешь сегодня далеко улететь!» Виктор больше не хотел вдаваться в рассуждения, он развернулся и не спеша направился к выходу. Две молоденькие аборигенки, сидевшие за соседним столиком в углу, до самого выхода провожали его взглядами, полными сожаления и разочарования. Ночью Дмитрию стало плохо. Его вдруг охватил неудержимый озноб. Ноги похолодели снизу до самых колен. К головной боли прибавилась противная резь в желудке. Он достал с верхней полки шифонера дополнительное одеяло и, закутавшись в него по самую шею, попробовал бороться с нарастающей лихорадкой. Заснуть он и не пытался. Чувствовал, как его постепенно обволакивает пелена неподвижности. Теперь любое движение причиняло боль и ломоту во всем теле. Один за другим следовали приступы озноба. Лучше всего было лежать, не шевелясь. Он чувствовал, как холод подкрадывается выше и выше, а периоды, когда его трясло, становились все продолжительнее и болезненнее. Конечно, Дмитрия предупреждали о возможности подцепить в Африке какую-нибудь гадость. Но одно дело, когда рассуждаешь об этом за кружкой пива с друзьями в Москве, и совсем другое — здесь, у черта, на рогах, почувствовать, что на самом деле заболел». С трудом высвободив руку из-под одеяла, Дмитрий потянулся к телефону. Нужно было проверить, как там Стан. Набрал номер. Раздались длинные унылые гудки. Дмитрий не сразу догадался, что Станислав мог просто снять свой замечательный слуховой приборчик и поставить его на зарядку. Он вдруг почувствовал, как подскочила температура, вытащил из сумки все, что было из одежды, и с трудом, превозмогая дурноту, натянул на себя. Потом скорее обратно, под одеяло. Лихорадочно начал вспоминать инструкцию, которую он получил перед вылетом. Там где-то в сумке на дне есть набор лекарств. Главное, — сказала врачиха, — это не дать организму обезводиться. Именно это сейчас с ним и происходит. Нужно заставить себя пить. Должен быть пакетик со специальными солями. Дмитрий снова выбрался из-под одеял, нашел медицинский набор, достал инструкцию, разорвал заветный пакетик, огляделся по сторонам. Где вода? Он точно помнил, что приносил в обед бутылку минералки. Из-под крана пить нельзя. Все можно только испортить. Где же она? Дмитрия снова затрясло в ознобе. Потом он бросился в ванну, его долго и нудно рвало. Опять под одеяло. Стало чуть полегче. Дмитрий набрал номер. Заказал четыре бутылки воды и посмотрел на часы. Прошло пять минут, потом десять, пятнадцать. Превозмогая слабость и лихорадку, он, шатаясь, добрался до двери, открыл. Вдали в коридоре увидел служащего отеля, позвал и не узнал собственного голоса. Молоденький парнишка волнуясь стал объяснять ему, что не понял, из какого номера звонили. Но Дмитрию было не до него. Он из последних сил захлопнул дверь и, царапая руки о металлическую пробку, открыл бутылку. После первых двух глотков он понял, что пить больше не может, и снова лег. Голова горела, а руки и ноги оставались холодными и казались чужими. Где же эта инструкция? Ага, вот. Так, две капсулы и модиума после первой рвоты, затем по одной после каждой последующей или через каждый час в течение суток. С трудом заставил себя проглотить первую порцию. Все напрасно. Капсулы буквально через несколько минут исчезли в потоке, крутящейся в раковине воды, когда его в очередной раз вывернуло наизнанку. В какой-то момент Дмитрий почувствовал, что умирает. Он уже не в силах был говорить и понял, что не сможет даже позвать на помощь. Тем не менее он продолжал мелкими глотками пить, растворенную в воде соль и глотал-глотал таблетки. Облегчение наступило часам к шести утра. Он, наконец, почувствовал, как кровь волной отступила от головы и прилила к конечностям. Он мог уже раскинуть руки в стороны, не боясь, что его скрутит очередной приступ озноба. К этому моменту он ни разу не вспомнил про Станислава, а теперь вновь потянулся к телефону и услышал длинные гудки и обессиленно откинулся на подушку. В половине восьмого у него набралось достаточно сил одеться и выйти в коридор. Он доплелся до номера, где жил Стан, и постучал. Ответа не последовало. Постучал еще раз, затем вызвал лифт и спустился в холл в надежде увидеть Стана там. Дежурный метродотель заметив его, бросил двух клиентов и быстро подошел. — Как вы себя чувствуете? Он был в любезность. Еще живой, — промямлил в ответ Дмитрий. — Вы не видели Станислава? Митродотель смутился. — Я как раз хотел вам сказать, его ночью отвезли в больницу. Сильное пищевое отравление. С вами все в порядке? — Нет, не все. В какую больницу его отвезли? Это очень хорошая международная клиника, там работают русские врачи. Вот адрес и телефон». С этими словами метрдотель протянул Дмитрию бумажку. «Понятно. Почему вы меня не разбудили раньше? Почему не проверили вообще, жив я или нет?» Дмитрий напряг горло, но звуки, издаваемые им, все равно напоминали шипение проколотой велосипедной шины. Станислав просил вас не беспокоить, говорил, что у вас сегодня серьезное мероприятие. Позвонить в министерство, отменить доклад? Нет, Дмитрий задумался. Подождите, отменить мы всегда успеем. Я, кажется, прихожу в себя. Кто-нибудь может мне сказать, что с нами было? Чем мы отравились вчера в вашем чертовом ресторане? Метродотель засуетился, принимая оборонительную позу, затем выпитив грудь, громко заявил, что в их замечательном национальном ресторане еще не было ни одного случая, чтобы клиенты жаловались на плохую или, не дай бог, не свежую пищу, что европейцы, приезжающие в Африку, часто страдают желудочными заболеваниями, но вовсе не от того, что им тут подсовывают недоброкачественные продукты а по собственной халатности и пренебрежению элементарными гигиеническими нормами. Он еще говорил, что сам как-то очень сильно отравился, будучи на отдыхе во Франции. Но Дмитрий его уже не слушал. Он развернулся и поспешил в свой номер, чтобы скорее позвонить в больницу и узнать, как там Стан. Русский международный госпиталь в Адисабебе считался одним из лучших лечебных заведений в стране. И хотя все оборудование, да и сами помещения, знавали лучшие времена, он все еще мог обеспечивать достаточно высокий уровень лечения и комфорта. После нескольких переадресовок Дмитрия, наконец, связали с палатой, в которой находился Станислав. Он сам снял трубку. Голос его звучал слабо и безразлично. Привет, Стан, — попытался взбодриться Дмитрий. Хорошего мы вчера с тобой миска покушали. Я тебе говорил, нужно было водкой запивать. Стан ответил не сразу, видимо, не был готов к разговору или просто подбирал нужные слова. Дима, послушай, что я тебе скажу. Если мы выкарабкаемся, давай рвать отсюда поскорее и забудем ко всем чертям эту Африку. Да ладно тебе, Стан. Я говорю, виски надо было побольше плеснуть, как у англичан в Индии повелось. Не шути с этим, Дмитрий. И вот что я тебя прошу. Никаких докладов сегодня. Не надо им ничего рассказывать. Сами они потом без тебя до всего дотумкают. Закажи билет и рви в Болонию. Вот там можешь делать все, что тебе вздумается, но не здесь. «Ладно, Стан, не волнуйся, все будет хорошо. Тебе помогли? Когда тебя выпустят?» Опять пауза. «Я в инфекционном пока лежу. Ни ко мне нельзя, ни мне никуда нельзя. Говорят, минимум недели. Дмитрий аж присел на край кровати. Так серьезно?» Не знаю, они меня без сознания из коридора забрали, благо американец какой-то домой от подружки возвращался, скорую вызвал. Направляясь в Министерство образования, Дмитрий твердо решил, что ни на йоту не отступит от заранее обговоренного со станом плана. Он покажет им и за себя, и за того парня. Единственным новшеством в программе стала бутылка с минеральной водой, которую Дмитрий не выпускал из рук в течение всего выступления.